Глава 13. Сумрак. Я постучал в дверь. Кабинет Архонта не изменился со времени смерти мастера, и даже табличку с его именем всё ещё не сняли со стены. Мне сказать, что было слишком тяжело переживать эту потерю. Но острое чувство неправильности происходящего никак не проходило и каждый раз вынуждало меня мысленно возвращаться к тому дню и раз за разом прокручивать в голове каждое покушение. Заходи. услышалось из кабинета, и я не заставил себя ждать. Джефферсон стоял над большим столом из богородного дерева ко мне спиной. Он сгорбился в напряжённой позе, тяжело опиршись о столешницу. Ваше святейшество, согласно этикету, я приложил кулак к груди и опустил голову в жесте уважения и признания старшего. Но Джефферсон даже не обернулся. Подойди, велел он. Взгляни Здесь у меня собраны все основные подозреваемые в организации совершения преступлений последних дней. Только когда я приблизился, и у Архонта отпрянул от стола, позволяя мне встать по центру. По всей поверхности были разложены небольшие папки размером с крупную ладонь, а на титульном листе каждого из них значилось какое-либо имя, кое-где даже фотокарточки. "Всю ночь и всё утро", говорил тем временем Джефферсон. Мы допрашивали всех, кто находился в верхней части храма в часы между решением отпустить избранную в город и моментом, когда она отбыла. Здесь собраны все, у кого не было алиби в течение хотя бы получаса вплоть до момента срабатывания ловушки. Здесь же десятка три подозреваемых. Поэтому я и хотел узнать твоё мнение. К мастеру ты был ближе всех и, возможно, имеешь какие-то соображения на сей счёт. Если бы Пробормотал я, вглядываясь в имена изображения. Здесь присутствовали некоторые приглашённые драконы, два дракона из сопровождения, несколько горничных холкеев, шеф-повар и ещё куча разных представителей обеих рас. Мистер Решли тоже. Я удивлённо взглянул на Джефферсона. Тот кивнул. Все у кого нет алиби. Вы же не думаете? Эх, не думаю. Но обязан рассмотреть и его тоже. На самом деле, доверия нет даже к уважаемым старейшинам, которые в состоянии были бы дать кому-нибудь соответствующий приказ. Я потянулся к карточкам и бросил на Джефферсона вопросительный взгляд. Тот кивнул, позволив мне перемещать папки по столешнице. В одну сторону уходили те, в ком я сомневался, в другую те, кого вряд ли мог предположить, а по центру оставлял тех, про кого никак не мог судить. «Почему ты не рассматриваешь Эванс?» — спросил и у Архонта, поднимая папку с изображением Верховной Жрицы. Я своими глазами видел, как она готовила избранную к ритуалу похищения, и если бы в ее планах было навредить драконам, то могла бы прикончить Лизу там, не затягивая. «И оказаться на плахе!» — резонно заметил Джефферсон. «Человек, который стремится уничтожить расу, достаточно безумен, чтобы поступиться такой мелочью». Однако Эванс была приближена к Сапфере, которая наверняка замешана во всём этом. Иначе зачем ей было накладывать руку на мастера? Мы уже обсуждали. Она покончила с собой после этого, а значит, либо её вынудили сделать это, либо всё произошло случайно. Человек, который стремится уничтожить расу, достаточно безумен, чтобы убить и собственного истинного поддел меня Джефферсон, а потом нахмурился. Эшли подтвердил, что это не было самоубийством. На шее Сапфира обнаружены следы насилия, которые не привели к смерти, но, скорее всего, вывели ее из состояния сознания. Я досадливо цокнул и сильнее склонился над столом. Сапфира убила мастера, после чего кто-то избавился от нее самой. При этом вместе со жрицей пропало и писание. «Значит, одно из двух...» либо Сафира была причастна к происходящему, но являлась пешкой, и от неё избавились как от лишней улики. Либо ровно наоборот. Кто-то избавился от Сафиры, чтобы не позволить ей и нам добраться до писания. А, отлично. У нас две абсолютно противоположных гипотезы и совершенно никаких подтверждений хотя бы одной из них. Я прошел к окну и, опершись ладонями о подоконник, выглянул во внутренний двор. Хромовый страж собирал остатки спонтанного пикника, а Лиза болтала о чем-то с Рагнаром. — Сма побери, неужели я ничего не могу сделать, чтобы защитить ее? — За то время, что Сапфира провела на своем посту, никто ни разу не видел Писание, — медленно проговорил Джефферсон. — Более того... У нас нет никаких подтверждений тому, что сама она хоть раз в него заглядывала. Ты ведь знал, что открыть писание в стенах святилища дозволено только девственнице. Само собой, только девственница хватит на это внутренних резервов, либо драконица. Ах, но наши барышни давно разочаровались в служении Богоматери, вздохнул Джефферсон. Сафира точно не была девственницей. Ведь пост Верховной Жрицы она заняла только благодаря связи с мастером. Значит, открыть Писание не могла. Возможно, кто-то другой открывал Писание для нее. Мы допросили всех. Никто ни разу даже не слышал, чтобы Сапфира обращалась к кому-то с подобной просьбой. «Хорошо», — согласился я. «Допустим. Она действительно является важным звеном данной цепи». В таком случае необходимо искать кого-то более приближенного к Сапфире, чем Эванс. Вы ведь знаете, что Сапфира к не относилась как к личной прислуге. Вопрос не в том, как Сапфира относилась к Эванс, а в том, как Эванс относилась к Сапфире. Я задумался, но в итоге покачал головой. Всё же, с большей охотой поверю, что замешана какая-нибудь незаметная горничная, которая выполняла приказы сверху. Легче всего внедриться в храм через обслугу. Это вряд ли. Чтобы организовать ловушки такого уровня, необходимо смыслить в магии и обладать либо силой, либо доступом к артефактам. А артефакты, как тебе известно, все подотчётные. Я склонен думать на Эванса, но добиться допуска к храмовым хранилищам будет непросто. А что если действовал король? предположил я. Смотрите, Здесь целых 6 горничных, у которых нет даже фотокарточки. Это мёртвые души, которые наверняка были приглашены на службу только на время пребывания в храме большого количества гостей. Крестов легко мог среди прочих внедрить одного или нескольких шпионов и их руками избавляться от нежелательных элементов. Джефферсон тяжело выдохнул и, упав в кресло, потёр висок. Надо было досматривать всех при входе на верхние этажи с самого начала. Теперь уже поздно. Если попытаемся вывести избранную в другое место, убийца скорее всего пойдёт следом. Он везде успевает, обо всём как будто знает заранее. Иорхонта усмехнулся, вынув из внутреннего кармана пиджака ещё стопку папок, он протянул их мне. Ха, я подумал так же и пришёл к двум возможным вариантам: либо кто-то из глав кланов, предатель, либо имеет место шпионаж. Особвободов на столе немного места, я разложил новые карточки и некоторое время пристально их рассматривал. Здесь были все главы кланов, их ближайшие помощники и Кристофер Ангар. Взяв со стола карточку короля, я с усмешкой помахал ею перед Джефферсоном. Значит, и здесь вы пришли к тем же выводам. Он усмехнулся в ответ. Здесь все, кто с самого начала знал о выловке нашей хрупкой драконицы. а также ха, Крестов. Буквально полчаса назад он наотрез отказался давать нам на изучение писания, сославшись на то, что по законам касаться его могут только жрицы. Но ведь так и есть. Так и есть, согласился Джефферсон. Однако не будем забывать о том, что мы стоим на грани катастрофы, и если не разобраться в том, что происходит, нашему миру придёт конец. Сейчас не до условностей. Кроме того, вопреки воле супруга, Писание нам передала королева Изабелла. Я выпрямился. Его уже прочли? Да если бы, — фыркнул и у Архонта. Среди жриц не оказалось ни одной девственницы. Сейчас будем храм вверх дном переворачивать, обнюхивая каждую. Я могу присоединиться? Отчего нет, — пожал плечами Архонт. Если мы сможем отоыскать хоть одну девственницу, почитающую дракона-мать. Я вернулся взглядом к фотографиям подозреваемых. Ладно, девственницы это не моя проблема. А вот убийца. Королевская сокровищница имеет реестры. Я постучал пальцем по фотокарточке Крестова. Если хорошенько в них покопаться, можно обнаружить недостачу. даже если их канцлеры подменили документы, единственное, что они могут сделать это списать эти факты как утерянные, сломанные или выданные на руки. Возможно, эти факты смогут нас к чему-то подтолкнуть. Джефферсон подошёл ко мне и похлопал по плечу. Вот и я пришёл к тому же мнению. Рад, что мы сошлись в выводах. Однако, откуда-то же Крестов должен был узнать про то, что избранная покинула храм? И это наша главная головная боль.